Глава седьмая Тут Ирден чуть сильнее сжал пальцы на моей талии, чары спали, и я перестала слышать голоса. Я постояла, пытаясь осознать услышанное. Дракон же наклонился ко мне, провёл губами по щеке до уха и едва слышно шепнул. «Соглашайся помочь. Торгуйся». Я отстранилась и заглянула ему в глаза. «Ирден знает что-то неизвестное мне?» «Эй, хватит тискаться у меня на глазах! Возмутился Эдгар, который отчего-то решил, что мы милуемся. Мы не успели ему ответить, так как Амалия вышла, распахнула обе створки двери, поклонилась и предложила мне войти, произнеся. Светлая фея с супругами с визитом к её величеству королеве Рогнеди. Шедшие передо мной базиток и джерзок шагнули вперёд, но не вошли внутрь, а встали по сторонам, давая мне проход, но ещё и охраняя. Ирден взял мою руку и переплёл пальцы, заметив, что я волнуюсь и не решаюсь сделать первый шаг. Эдгар увидел это, фыркнул и попытался повторить манёвр, забыв, что в левой руке я сжимаю цепь от его ошейника. Так что у него ничего не вышло. Но зато я пришла в себя. И чего я так нервничаю? У меня в группе поддержки два дракона, пятерков и плелесть. Ну и волшебная палочка. И пошла вперёд, не выпуская руки Ирдена. С ним как-то надёжнее и не так боязно. Недовольно сопящий Эдгар шагал, отставая на шаг. И да, на цепочке. Королева восседала на изумительном резном кресле-троне. Тёмное старое дерево было позолочено и украшено драгоценными камнями. На сидении и за спиной бархатные подушки, позволяющие сидеть с комфортом. Я ожидала увидеть тронный зал, но это оказалась всего лишь просторная комната. Светлая, уютная, красивая. На полу ковёр с множеством подушек, низкие столики, пуфы. Зеркала на стенах, визуально расширяющие пространство. И что-то мне подсказывало, что королева до нашего визита лежала с книжкой и ела фрукты во у того столика. И книга лежит с закладкой, и недопитый стакан с прохладительным напитком стоит рядом с блюдом с фруктами. Окинув комнату быстрым взглядом и сложив первое впечатление, я сосредоточилась на королеве. Красивая женщина средних лет смотрела на нас, изучающие и строго. Чёрные густые волосы собраны в две косы и уложены вокруг головы. Вместо короны — фероньерка. Тонкий золотой обруч и свисающий с него на лоб огромный рубин, огранённый каплей. Одета она была в длинное алое платье крайне простого фасона, но расшитое золотыми нитями по подолу. Про количество надетых драгоценностей лучше промолчу. Я даже шевелиться бы не смогла, если бы на меня нагрузили столько золота и камней. Мы с королевой Рогнедой несколько мгновений изучали друг друга. Она чуть шевельнулась, и солнечные лучи, отразившиеся от рубина на лбузы играли бликами. «Ваше королевское величество», — заговорил ирда напередив меня, «позвольте мне от лица моей драгоценной супруги приветствовать вас и представить её сопровождение». «Не знаю, насколько это правильно». Тут, как я поняла, царит матриархат. Кто из нас должен был заговорить? Я, как женщина или мужчина, поскольку я в этих землях выше его по положению. Буду надеяться, что дракон лучше меня разбирается в ситуации. Светлая фея Клариса Терезия Монг. Её верная напарница и подруга, редчайшая уникальная горгулья, зараза Монг. Верный душой и сердцем супруг. Ерден Маркус Ланц. Тут он поклонился, приложив к груди правый кулак. Недостойный супруг Эдгар Флавио Ланц. У Эдгара хватило ума тоже молча поклониться. Я же склонила голову, как перед равной. Будь мое во старине или Клайд Бериси, я обязана была бы присесть в низком реверансе перед вышестоящей персоной. Но тут ситуация неоднозначная, поэтому я решилась на такой шаг. «Приветствую тебя в наших землях, дочь волшебства», — заговорила королева, глядя мне в глаза. Чувствую себя светло и легко. Мы бы хотели в честь твоего визита устроить праздник и показать нашу радость и гостеприимство. Наш не видел феи тысячелетия, и для нас честь приветствовать тебя. Благодарю, Ваше Величество. Я буду рада погостить у вас и провести время за беседой и трапезой». Тут Ирден легонько сжал мои пальцы на что-то, намекая. Вот бы понять ещё на что. Придётся самой как-то выкручиваться. Но прежде я хотела бы извиниться за младшего дракона. Эдгар всегда был излишне порывист, непослушный и доставлял много хлопот своим родителям. Его мать рассказывала мне, как сложно приходилось ей, когда он рос и взрослел. Теперь с ним вынуждена мучиться я. Он сбежал. Мы искали его. И я, и воины моего племени. Но безуспешно. И теперь я понимаю, почему. Как вижу, он забрался туда, куда не следовало, и подвёл меня. Фух, я тщательно продумывала свои слова. Главное — говорить правду и ничего, кроме правды. Но так, чтобы окружающие по-прежнему считали, что у меня два мужа. Надеюсь, обиженно сопящий рядом Эдгар мне потом голову не открутит. Понимаю. Позволила себе едва заметную улыбку королева. У меня десять мужей. и у каждого свой норов. Желаешь наказать своего младшего мужа? Велеть принести тебе плеть? Желаю и накажу, но не плеть, Ваше Величество. У нас приняты другие методы. Я решу позднее. Сейчас же я просто рада, что смогла отыскать эту бесстыжую пропажу. А пока он отлучён от моей благосклонности и щедрости на неопределённый срок. Эдгар ошарашенно дёрнулся и уставился на меня непонимающе. «Кроме того, я недовольна тем, что он стоит нарядный и в таких великолепных драгоценностях. Он их не достоин». «Да, пожалуй, не заслужил», — задумчиво обронила Рогнеда. «Я думала взять его наложником или одиннадцатым супругом, не предполагая, что он уже связан с женщиной. Увы, Ваше Величество, я наивно согласилась взять его у мужья и стояла с ним у алтаря богов, а жрец провёл обряд». Вот, выкрутилась, вроде всё правильно сказала, и не солгала, но и не назвала его своим мужем. И таки да, я Эдгара совершенно точно накажу за все его выходки. Пока не знаю как, но точно устрою ему весёлую жизнь. Гад летучий. Эдгар повернулась я к дракону. Сними с себя все драгоценности и украшения, и вернее её величеству. Я не разрешаю тебе носить их. Выдохнув, едва слышно что-то похожее на «ну и ладно», он принялся снимать с себя многочисленные колье, бусы, браслеты, кольца. На лице у него одновременно были написаны облегчения, но и явное сожаление. Ведь он дракон, а не страшные собственники и падки на всё красивое, блестящее и редкое. Так что в нём сейчас боролись радость от освобождения и расовая жадность. Все сокровища он складывал на поднос, который поднесла молчаливая Амалия. Наконец, остался только ошейник с цепочкой. Его снять у Эдгара никак не выходило. Королева Рогнеда наблюдала за нами в лёгкой задумчивости. У меня сложилось впечатление, что ей просто любопытно происходящее, так как тут десятилетиями не случалось ничего интересного. «Не получается», — наконец сообщил мужчина и снова дёрнул плечами, попытавшись скинуть горгулью. «Наивный». «Разумеется». По вину и жесту королевы пояснила Амалия. «Мужчина не может находиться без знака принадлежности. Он или принадлежит женщине, или добыче, на которую может претендовать любая. У меня округлились глаза, и я повернулась к рогнеде Ваше Величество, могу ли я рассчитывать, что на сопровождающих меня мужчин не будет открыта охота? Мне это не нравится». Тебе предоставят нужное количество знаков принадлежности для старшего мужа и охранника в дочь волшебства. Драгоценности может забрать себе твой послушный и верный мужчина. Я не возражаю. Благодарю, Ваше Величество. Склонила я голову и на свой страх и риск расшифровывая пожатие пальцев Ирдена отказалась. Но у нас не принято брать для своих мужчин драгоценности, преподнесённые другими женщинами. Я дарю их сама, каждого по заслугам. «Слова истинной женщины», — довольно улыбнулась Рогнеда и встала с трона. «Вас сейчас проводят в гостевые покои. Для твоего провинившегося мужа поставят отдельное ложе, раз он наказан. Воины могут разместиться с другими мужчинами». Выходили мы с уидиенцией в задумчивости. Ирден продолжал сжимать мою ладошку, даря уверенность, что всё будет хорошо. Орки были настороже, но не забывали оглаживать встречаемых нами по пути амазонок заинтересованными взглядами. Подозрительно притихшая зараза елозила на плече Джерзога, куда она перебралась, как только мы вышли в коридор. У меня сложилось впечатление, что горгулья к чему-то прислушивается и принюхивается. Эдгар злился и поджимал губы. А я за ними всеми присматривала и размышляла. Куда же нас втянул этот бессовестный прохиндей? Я так и вела его на цепочке, не зная, как её отстегнуть. И не хотела возиться с этим при посторонних. В горем королевы мы уже не вернулись. Нас привели в другой конец дворца. Мне выделили нарядную яркую комнату. У противоположной от двери стены стояла широкая кровать под балдахином из тонкой газовой ткани. «Светлая госпожа, лужи для вас и вашего любимого мужа», жестом указала Амалия. которая продолжала служить нашим проводником. Повернулась и продолжила. Постель для провинившегося мужчины, недостойного возлежать рядом с супругой. Ерден снова сжал мои пальцы, чтобы уже я ничего лишнего не сказала. А амазонку указала Эдгару на второе спальное место. Узкое, явно на одного человека. Оно обнаружилось слева от двери. Дракон полыхнул глазами, собираясь что-то ляпнуть. и мне пришлось легонечко дернуть за цепочку, привлекая его внимание. Он зыркнул на меня. Но я только поджала губы, глазами ему указала на это ложе и выпустила цепочку от ошейника. Пришлось ему, негодуя, но помалкивая, пойти туда и встать рядом. А сопровождающая сообщила. «Ваша охрана должна пройти со мной в другое помещение, светлая госпожа». «Не раньше, чем я надену на них знаки принадлежности», — негромко напомнила я. «Не люблю делиться». Отчего-то последнее замечание заставило девушку напрячься. Она помедлила, но произнесла. «Прошу подождать, светлая госпожа. Их сейчас принесут». Не поняла. Они надеялись, что я забуду и выпущу своих орков из-под пригляда? Рассчитывали их у меня умыкнуть, что ли? Девушка отступила к двери и встала у стены в позе ожидания. «Вождь!» — позвал меня Джерзок. «Какие будут приказания?» «Ждать. Сейчас мне придётся надеть на вас эти знаки, чтобы не вытаскивать потом из чужих гаремов. А после мы погостим у Её Величества Рогнеда. Вести себя прилично. Смотреть. Не провоцировать. В конфликты не вступать. Со всеми вопросами немедленно ко мне. Хоть лично, хоть через духов предков. Предложение стать чем то мужем или наложником не принимать. Вождь. «Я запрещаю вам принимать предложения от посторонних женщин без моего ведома и согласия». Я выразительно округлила глаза и указала ими на полуобнажённого басова Эдгара с мрачным видом стоявшего у выделенной ему кровати. Амалия напряжённо прислушивалась к нашей беседе, но делала вид, будто смотрит в окно. «Есть вождь!» Стукнули себя в грудь кулаками все пятеро орков и кулакаста улыбнулись, переглядываясь. Ирден тихонечко хмыкнул и едва слышно шепнул. «Заразу здесь разместим». «Кстати, а что эта моя наглая и говорливая нечисть ведёт себя не как обычно? Что не так?» Именно этот вопрос я и задала ей. «Эй, подружка, ты что притихла? Всё в порядке?» Я протянула руки, чтобы она перелетела с плеча Джорзога ко мне. «Всё холосо». Перелетев ко мне на руки, она устроилась и вдруг одной лапкой погладила меня по щеке. Очень осторожно, чтобы не поцарапать. «Я свою феечку в обидю никому не дям, не бойся. И для кона музея сихтоза». «Что не так?» — шепнула я ей. «Тюю, я чую что-то интересное». «Чуешь? Расскажешь?» «Потом, Клалочка, я с Ольками будем, холосом, присмотрю за зиёенькими». Я зядная, Тозим, не хочу деиться. Мы и фейки вообще зядные девтёнки. Джерзок, позвала я самого молодого из своих следопытов. Головой за неё отвечаете. Есть, вождь, ответил вместо парня Базиток. Знаками принадлежности для мужчин оказались ошейники. Это было бы смешно, если бы не было так печально. Я задумчиво рассматривала то, что мне вручили на подносе, и злилась, жутко злилась, потому что это унизительно, как для моих спутников, так и для меня. Нет, для местных все было в порядке. Что такого-то? Мужчина не свободен, он может только быть чем-то. Вот и надо это продемонстрировать. Но ну, ошейники, разумеется, из мягкой кожи нужного размера, но... В общем, я тихо бесилась, не имея возможности показать, как это отвратительно. И что самое мерзкое, все принесённые мне ошейники были одинаковыми. Семь идентичных кожаных ремешков. То есть меня проверяли, как я отнесусь к тому, что моих мужей приравняли к моим же охранникам. Ирден подошёл сзади, приобнял меня, прислонил к себе спиной и принялся успокаивающе поглаживать по плечам. Не знаю, как он догадался, я вроде старалась сохранить лицо. Пауза затягивалась. «Ладно», — нехорошо протянула я. «Джерзок, подойди, пожалуйста». Молодой орк ухмыльнулся, но выполнил мою просьбу и встал передо мной. Учитывая разницу в росте и прочие габариты, напротив моего лица оказалось его солнечное сплетение. «Не беси», — тихо проговорила я. Парень едва слышно фыркнул и опустился на одно колено. Я кивнула, давая глазами понять, что теперь всё верно. После чего присмотрелась к Так и лежащим на подносе, который держалась с независимым видом, вторая девушка из тех, что караулили Эдгара. Примерившись, я призвала волшебную палочку в руки взмахнула ею над пятью знаками принадлежности. Простые кожаные ремешки с латунными пряжками тут же превратились в изысканные, посеребрённые и расшитые орочьими символами и знаками. Разумеется, это были мои обычные фантомные волшебные проделки. Но на вид, на ощупь и по своим свойствам, эти фантомы ничем не отличаются от настоящих вещей. Проверено на одежде во время работы моего модного салона. Я взяла первый ремешок и застегнула его на шее Джерзога, проверив, что он не жмёт. «Нормально?» — спросила парня. «Напряги шею и подвигайся». «Всё в порядке, вождь не мешает». Сверкнул он клыкастой улыбкой. Кивнув, я глянула на своих остальных следопытов. «Ширкук», — позвала я самого старшего из орков, — «твоя очередь». Тот спокойно подошёл, тоже встал на одно колено, позволив мне выполнить необходимое. Я застегнула на зеленокожем дядьке роскошный ошейник и сказала. «Ты, как и всегда, за старшего. Не позволяй никому вас спровоцировать, хорошо? При первой же проблеме или непонятной ситуации шли мне вестника. Зараза вам поможет. Им. Мне бы информация. Свяжитесь с духами предков или шаманом. Конечно, вождь. Он стукнул себя кулаком в грудь. Надев знаки принадлежности всем остальным уркам, я отступила на шаг. Прищурилась и повела волшебной палочкой, менее вид их одежды. То, что уместно в большом городе, в столице, совсем не годится для местного климата и времяпрепровождения. Я уже оценила, насколько здесь жарко. ещё жарче, чем в Берёсе. Местная жительница одеты по минимуму, а Эдгар, облачённый лишь в тонкие широкие штаны, до сих пор босиком и щеголяет голым торсом. Поэтому я изменила костюмы моих орков на что-то более уместное, как мне казалось, для данной ситуации. На свой вкус, страх и риск. Ведь местных мужчин я ещё не видела». Повинуясь фейскому волшебству и моему желанию, кожаные костюмы орков преображались. Брюки стали из лёгкой дышащей ткани. Куртки превратились в жилеты, уплотнённые на спине и груди по посеребрёными бляшками. Рубашки обзавелись широкими рукавами, открытыми воротами и вышивкой. А грубые тяжёлые ботинки превратились в сапожки из мягчайшей тонкой замши, но с утяжеленными металлическими набойками, каблуками и металлическими жемысками. Все крепления для оружия в один миг оказались посеребрёнными. На мой взгляд, и не жарко, и роскошно, и удобно. И не совсем уж беззащитно. Оружие я не трогала. Уверена, там много магии, как и на моём топорике. Не стоит вмешиваться. Я смотрела с довольным видом то, что получилось, не обращая внимания на изумлённые вздохи амазонок. Подумала и ещё раз повела волшебной палочкой. На центральных бляшках, украшающих спины и грудь орков, появился мой символ, как на вывеске модного салона. Крылатая фея с волшебной палочкой в одной руке и топориком в другой. Что-то вроде шеврона, но не пришитого на одежду, а выбитого на металле. Амазонки хотели знаки различия, они их получили. Теперь никто не перепутает моих спутников с другими местными мужчинами. «Клара, на шейнике тоже добавь», — посоветовал мне Ирдан. И зачаруй, чтобы никто, кроме тебя, не мог их снять. Сможешь?» Я бросила быстрый взгляд на Амалию и заметила, как она снова поджала губы. «Вот как?» Все же хотели что-то провернуть, хотя подслушанный разговор с королевой ясно дал понять. «Им что-то от меня нужно. Очень нужно». Волшебная палочка не подвела. Но уже надетых на шее орков ремешках добавились серебряные медальоны с силуэтом крылатой вооружённой феечки. а на застёжке легли чары, чтобы их никто не мог снять. Ердан, будь добр, наложи на мою охрану и на мою нечесть драконьи защитные чары». Громко, чтобы услышали все в комнате, велела я. Я не только жадная, но ещё и крайне подозрительная. Мы, феи, вообще трепетные натуры и всего боимся. «Дядя, мы, фейки, вообще впечатлительные. Я такая неловная, пугливая. Чуть что не так, пляма, сразу кусяться начинаю». Дракон хмыкнул, подмигнул оркам, поманил к себе горгулью и принялся накладывать чары. Я их не видела, не могла понять, что именно он делает. Но по колебанию стихии ощущала, творится что-то мощное. А у двух амазонок становится всё более кислый вид.